Смотреть их я даже не стал. Просто сгрев кучу и понес шестой отдел на предмет отдать Бене. Переправим, кивнул Бениа, и заодно появится хоть какое-то объяснение, откуда у БББ взялся первоначальный капитал. Его эмигранты уже начали организовывать Брайтон Бич Вот только как назвать. Проектов такого уровня без названия не бывает. Так подумал я, можно и Ямато оставить, но как-то это не очень.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 Им было велено сделать тепловоз. Вот вам генераторы не кондиция от ракообразных. Вот вам электромоторы, от них же. Колесные пары, тележки и прочее можете заказывать где угодно. Хоть в России, хоть за бугров. Вперед, орлы! И в случае чего родина вас не забудет. Она их и так не забывала в лице своих лучших представителей, то есть шестого отдела. Периодически мне на стол ложились подробные доклады. Первая группа решила действовать в духе того, что синиться в руках – это очень хорошо. То есть они не рисковали и работали наверняка по минимальным цифрам задания. А в результате их тепловозик, а фактически мотоплатформу мощностью 300 кВт, позавчера сбегал в Тулу и обратно, таща за собой три груженных вагона и уверенно выдерживая скорость 60 км в час. Сейчас я и собирался официально принять эту работу.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 Через три минуты в столовой осталась только вторая группа, причем с каким-то невосторженным выражениями на лицах. «С вами чуть сложнее», — объяснил я им. «Ваша работа принята условно. Денег я вам сейчас немного дам, и сегодня объявляется выходной. Но завтра начинайте доделывать свою телегу. Вот, смотрите. Я достал электросхему их тепловоза.